Книга вторая. «Хакон. Сухая рука». Глава первая. В заоблачной выси зловещие призраки мрачно скользят, тьмою окутаны. Тварь появилась с севера. Двигаясь легко и быстро, она всю ночь шла сквозь в югу, то расплываясь пятном то вновь приобретая форму, оставляя на снегу бескрайней тундры четкие следы, которые вскоре снова закрывала снежная пелена. Словно серый призрак, тварь скользила по ледникам, как тень плыла она под черным застывшим небом. Голод вел ее, жестокий голод. И голос, ясный, холодный голос, который все время звучал из забытой ею тьмы. Свивал, скреплял между собою атомы ее тела, творил заклинания, шептал волшебные слова, вызывал руны и гнал, гнал ее на юг, заставляя мучиться от пустоты, которую, казалось, ничто не могло заполнить. Чей это был голос, она не знала. Она вообще ничего не знала, даже того, куда идет. Тварь издала тихий стон эхом поразвеневший среди нагромождения льдин. Острые снежинки тихо опускались на землю, проходя прямо сквозь ее тело. Забравшись на льдину, тварь устало оглянулась. Голос зазвучал снова, беззвучный, настойчивый. Тварь соскользнула вниз. Несколько дней назад на берегу замерзшего озера ей попалось какое-то существо в перьях, но оно оказалось ужасно вонючим и безвкусным. К тому же есть там было почти что нечего. Маленькие серебристые тени, мелькающие подо льдом озера, были для нее недоступны. Опустив голову, порождение рун медленно двинулось вперед, не думая ни о чем. Сквозь его тело просвечивали звезды. Вдруг тварь остановилась и подняла голову. Внизу, возле подножия холма, мелькнули какие-то темные тени. Таких она еще не видела. Они стояли огромные и неподвижные. Принюхивались к влажному ветру. Голос произнес короткое слово, которое словно ледяная капля упала в ухо твари. Деревья. Только сейчас тварь начала смутно сознавать, что воздух давно изменился. Раньше она слышала только свист ветра и видела лишь бесконечные снега и ледяную пустыню. Теперь стало теплее, к тому же внизу что-то росло. Беззвучно скользнув между деревьями, порождение рун остановилось в их тени. В лесу было тихо. Тварь почуяла новые запахи, от которых у нее снова возник приступ голода. Запах сосен, прелого дерева, листьев и грибов. Густые запахи гниения. А на снегу она увидела маленькие следы, пахнущие мускусом. Животные. Голос уже рассказывал ей о животных о сладком вкусе их мяса, об их теплой крови. Тварь быстро двинулась вперед, мерцая и переливаясь, неслышно скользя среди густого подлеска. Сквозь ее тело на землю тихо опускался снег.